«Крым. Поповка. Приедешь вести поэтическое направление фестиваля Z-Fest в Поповку на два месяца», — сказала мне незнакомая девушка в трубку, и вечером я вылетела. Потому что Крым — это про детство. Меня растил портенит, баюкала Керчь, обнимала Ялта, и, возможно, страсть к горно-морскому пейзажу я впитала с черноморской водой.